Глава 6. Вечером следующего дня она отправилась в гости к Елизавете Алексеевне. Все было как прежде, словно и не прошло десяти лет. Хозяйка дома хлопотала на кухне. Ее доброжелательная свекровь показывала альбомы с детскими фотографиями. Добродушный хозяин дома, муж Елизаветы Алексеевны, накрывал на стол, доставая грузинские вина, которые он знал и любил. Бегали двое внуков мяукали сиамские коты, уже пятое поколение, выросшее в этой семье. Марине на мгновение даже стало немного грустно. В этой большой и дружной семье все любили друг друга и гостей, приходивших в их доброжелательный дом. Последним явился сын Елизаветы Алексеевны, приехавший прямо с испытаний. Он был инженером, и, несмотря на явную непрестижность этой профессии в 90-х годах, не бросил любимую работу, нацеливаясь на поиски других возможностей материального обеспечения своей семьи. Правда, ему было легче, чем всем остальным. Дух Валентина Рожковского, его двоюродного кузена, незримо витал над всей семьей, словно оберегая их от материальных потрясений. В те годы, когда мать Вали осталась одна с малолетним сыном на руках, Ей помогала вся семья Добронравовых, словно решивших еще раз оправдать свою фамилию добрыми делами. Валентин никогда не забывал этого. Именно потому лаборатория, которую возглавлял сын Елизаветы Алексеевны, всегда щедро финансировалась, а библиотека, где работала ее невестка, получала гранты от известного зарубежного фонда. Среди семейных фотографий было много карточек и самого Вали выросшего вместе с детьми Елизаветы Алексеевны. Летние месяцы он проводил на даче Добронравовых, приезжая в Москву из Тбилиси. В этот вечер было много воспоминаний и много теплых слов. Марина, понимая, как важно восстановить отношения, почти не обращалась к теме Рожковского, постоянно вспоминая события десятилетней давности. У Добронравовых нужно было поддержать иллюзию многолетнего знакомства с бывшей аспиранткой их матери. Лишь однажды Марина обратила внимание на слова сына Елизаветы Алексеевны, когда тот сообщил о предполагаемой поездке Валентина в Англию, из которой тот вернется через неделю, чтобы принять участие в презентации нового офиса своего банка Армада. Поздним вечером она подъехала к своему дому, завернув на стоянку. Стоянка была напротив дома в пяти минутах ходьбы. Оставив машину, Она кивнула на прощание дежурному и вышла за ограду. Уже подходя к дому, она увидела одинокую фигуру, торчавшую у ее подъезда. Человек показался ей знакомым. Это ее удивило. Она знала о строжайшем запрете генерала не высылать связных без ее согласия. Подходя ближе, она уже не сомневалась, что этот человек ей знаком. А когда увидела тёмно-синюю куртку, всё поняла. «Андрей?» – удивлённо сказала она. «Это ты? Почему так поздно возвращаетесь?» – спросил он, делая шаг навстречу. «Я была в гостях у Елизаветы Алексеевны. А ты что здесь делаешь?» «В лёгкой куртке? Холодно ведь! Ещё не лето!» «Ничего, потерплю!» – ответил парень. «Как ты узнал, где я живу?» – изумлённо спросила она получалось что молодой человек мог сорвать их операцию как он узнал где она живет ведь она переехала в этот дом только две недели назад и ее нового адреса не знал никто по вашей машине пояснил андрей я запомнил номер машины потом вышел на одного знакомого парня он умеет входить в разные системы в общем не трудно было установить адрес владельца машины она улыбнулась все правильно Согласно ее легенде, автомобиль «Жигули» был зарегистрирован именно на эту квартиру. Им казалось важным предусмотреть всю возможную систему проверки. А получилось, что профессионалы ФСБ и МВД старались для этого молодого человека. «Ты ненормальный», — улыбаясь сказала Марина. «Давно стоишь?» «Часа четыре», — взглянул он на часы. «Ступай домой». Она пошла к входной двери, когда услышала его слова. «Может, хотя бы кофе дадите? Я весь азяб». Марина взглянула на него. Ее забавляла эта настойчивость. Да и что греха таить, было приятно такое настойчивое внимание. Ей вообще сразу понравился этот парень еще там, в университете. Хотя, конечно, нельзя забывать свой возраст. А главное задание. Но сейчас ей не хотелось помнить ни первого, ни второго. В конце концов... Парень даже сыграл на ее легенду, увязав владельца автомобиля с квартирой, в которую она переехала только две недели назад. «Черт с тобой!» – неожиданно для себя сказала Марина. «Пошли за мной. Кофе ты заслужил». Они поднялись наверх, на третий этаж, в ее двухкомнатную квартиру. Квартира была трехкомнатной, но она настояла, чтобы здесь сделали перепланировку. Нужно было рассчитывать на возможное появление в этой квартире и самого Рожковского, на которого должна была произвести впечатление каждая деталь, подобранная с учетом мнения психологов ФСБ. Она открыла дверь, и они вошли. Он остановился, оглядываясь по сторонам. Перед ним была большая комната, в которую надо было входить сразу, без привычного коридора и прихожей. Посредине комнаты стоял рояль, в углу – телевизор и стереосистемы. В другом углу полки с книгами. Три дивана стояли полукругом, окружая красивый белый столик на трех ножках, занавески в тон диваном и несколько светильников причудливых форм. Они мягко освещали комнату, отбрасывая длинные тени на все предметы. — У вас красиво, — задумчиво сказал Андрей. — У вас очень красиво. — Садись на диван, — приказала она ему. — Сейчас я приготовлю тебе кофе. Она прошла в спальню, скинула туфли, посмотрела на себя в зеркало, зачем-то поправила волосы и, надев мягкую домашнюю обувь, уже собиралась выйти из комнаты, когда вдруг замерла. Затем снова посмотрела на себя в зеркало. Привычные домашние тапочки как-то смешно смотрелись на фоне ее черных колготок и темно-зеленого платья. Подумав немного, она убрала тапочки и снова надела туфли на высоких каблуках и лишь затем вышла из комнаты. Кухня находилась в другой стороне квартиры. Проходя через гостиную, она увидела, что он рассматривает ее книги. Она была права, отметив умные глаза мальчика. Она всегда была убеждена, что ум главное в мужчине, и это качество, которое невозможно подделать. Через несколько минут она вышла с небольшим подносом. Песочное печенье, сахар, конфеты и две чашечки кофе. Она расставила все это на столике. Устраивайся предложила она гостю. Андрей подошел к дивану. «У вас интересные книги?» с восхищением сказал он. «Так, небольшая библиотека», честно призналась она. «В ее настоящем доме книг было в три раза больше. У вас интересные книги?» снова повторил он. «Маркес, Борхес, Карпентьер, Амаду. Вы читаете их в подлиннике?» «Я же говорила, что знаю иностранные языки», улыбнулась Марина. «Борхес – мой любимый писатель», – признался Андрей. «А почему у вас Хемингуэй на русском? Вы же говорили, что знаете английский. Говорят, что в подлиннике он звучит совсем иначе». Это было ошибкой. Хемингуэй и Миллер – любимые писатели Рожковского. Их специально положили на видное место, чтобы каждый вошедший мог сразу заметить. Но парень был прав. Нужно поменять на английские экземпляры. Польза от посещения ее квартиры Андреем уже стала очевидной. «Мне нравится, как его переводят», — улыбнулась она. «Кроме того, я не смогла найти Хемингуэя на английском. В основном продавали издания карманного типа, а я такие книги не люблю». «Я вам принесу», — пробормотал Андрей. «У меня в библиотеке есть полный Хемингуэй на английском». Она взяла чашку. «Странно, что он собирает такие книги». Он ведь сказал, что плохо знает английский. Ты сам покупал эти книги? Нет, мой отец. У нас большая библиотека, несколько тысяч томов. Есть и лорка. Отец его очень любит. Твой отец знает испанский? И английский тоже. Он работал послом нашей страны в Испании, а сейчас посол в Аргентине. Только этого не хватало, подумала она. Этого мальчика теперь отсюда уберет ФСБ только не хватало, чтобы он был сыном посла. Этим и объяснялось его знание испанского. «Как твоя фамилия?» – удивленно спросила она. «Камышев», – ответил он. «Андрей Камышев». «Нужно будет проверить», – озабоченно подумала она. «Жаль, что все так получилось. Мальчик хороший, но встречаться с ним больше нельзя». «Вы все время жили одна?» – спросил Андрей, поднимая чашку с кофе. «Все время», – сказала она. «А почему, ты спрашиваешь? У вас такая стильная квартира, как и вы сами. Неужели вы никогда не выходили замуж?» «Не задавай глупых вопросов», — притворно нахмурилась она. «Пей кофе и уходи. Можно я все же задам вам один вопрос?» — неожиданно спросил он, поставив чашечку на столик. «Один можно?» — кивнула она. «Вы разрешите мне остаться здесь до утра?» Он даже покраснел. В ней проснулась требовательная мать. Только этого не хватало. «Не разрешу», – мягко ответила Марина. «Почему?» «Это уже второй вопрос», – напомнила она. «Но раз ты мужественно простоял четыре часа, я отвечу и на твой второй вопрос. У нас большая разница в возрасте. Очень большая. Это неудобно и несколько меня сковывает. Ты представляешь себе, кем именно я кажусь себе со стороны?» Старой Матроны, соблазняющий молодого человека. Ты симпатичный молодой парень. У тебя наверняка есть достойные подружки, с которыми ты можешь встречаться. Не стоит в 20 лет увлекаться женщиной, которая более чем в два раза старше тебя. Свои первые сексуальные опыты ты уже наверняка получил, поэтому не узнаешь ничего нового. Думаю, сказано достаточно? Извините, он все еще краснел. «Вы такая прекрасная женщина!» Мне показалось, он не договорил. «Иди, Андрей», — сказала она ему на прощание. «Уже достаточно поздно. Ты живешь один?» «Нет, с бабушкой». «Тем более. Бабушка будет волноваться». Она привыкла. Снова краснея сообщил он, чуть бахвалясь. Сказывался возраст. «Это уже грубо», — сморщила она нос. «Не нужно выдавать себя за героя-любовника. Я все равно тебе не поверю». Он поднялся, потоптался на месте. Она откинулась на спинку дивана, закрывая глаза. «Иди домой», — попросила она. Он вышел, мягко закрыв за собой дверь. Она посмотрела на его чашку, которую он оставил на столике недопитой, и усмехнулась. В этот момент позвонил телефон. Она взяла трубку. «Слушаю вас. К вам приходили гости?» — спросил незнакомый голос. «Вы не туда попали». Она хотела положить трубку, но голос быстро произнес. «Вам привет от Игоря Николаевича». «Где вы находитесь?» – спросила она. «В квартире внизу, под вами. Мне приказали вас охранять». Она понимала, что так должно быть. Но ей было неприятно, что кто-то мог увидеть, как она пригласила к себе этого молодого человека. «Вы один? Нас двое. Мы сменяемся каждые сутки». «Надеюсь, дома у меня нет ваших камер или жучков?» – спросила Марина. «Вы же знаете, что нет. Это запрещено». «Надеюсь», – пробормотала она. «Иначе было бы слишком глупо». «Спокойной ночи, Марина Владимировна!» «Игорь Николаевич просил предупредить вас, что наш знакомый приезжает через неделю». «Я знаю. Спокойной ночи!» Она положила трубку, подошла к окну. Лунная дорожка освещала уходившего Андрея. На мгновение ей даже стало стыдно. Она так бесцеремонно и жестоко отхлестала этого симпатичного парня. С другой стороны, она сделала все правильно. Через неделю в столицу вернется Валентин Рожковский. Ей не для этого сняли квартиру, чтобы она принимала здесь молодых людей. Даже таких симпатичных, как Андрей.